Ритуал нашего приветствия никогда не менялся. Сколько я помню себя и Тихоню, всегда звучали одни и те же слова. «Доброй ночи, Реджес», — говорил я. «Все ночи одинаковый сет», — слегка приподнимал в улыбке уголки губ Тихоня. На сей раз он обошелся без дежурной улыбки. Неужто с недавних пор ночи в ури, блистательным и проклятым, изменились? Я знал Реджиса еще до того, как он умер и воскрес, и уже тогда этот рослый темноволосый парень умел внушать окружающим уважение, почти ничего для этого не делая. Смерть, достаточно глупая, а как иначе, это умение отточило. Реджис всегда сидел в углу, тихий, собранный, молчаливый, больше похожий на тень, в неизменно черной рубашке и черных же штанах. Однако при всей этой тишине и незаметности он умел создавать ощущение своего присутствия. Даже самые отчаянные головорезы, забредавшие в заведение Лиши, согреться, попробовать экзотической анчинской кухни или просто поглазеть на танцовщиц, ни на секунду не забывали о том, кто следит за порядком в шелковой девочке. Для вампира, если только он не самого низкого порядка, работа вышибалась считается достаточно унизительной. сферату ведь заносчивые и полагают себя аристократами, среди прочих неживых. А между тем, если здраво подумать, то лучшего вышибала просто сложно представить. Он никогда не напьется, не устанет, его внимание не притупится. И даже получив от разбушевавшегося посетителя пару раз по голове кувшином или тяжелой табуреткой, не упадет под стол. Зато в ответ может засветить все равно, что ядром из пушки. Танцовщицам, правда, возле такого работничка лучше лишний раз не крутиться, чтобы не будете пятид плоского, но, прямо скажем, не сексуального характера. С другой стороны, на той скрижали, чтобы гастрономические наклонности сдерживать. Тихоня своей работой не чурался. Иногда мне кажется, что смерть от вампирских клыков здорово обокрала Реджиса, лишив всякого интереса к жизни. Днем он спал в своем пронумерованном гробу в квартале склепов, Ночь проводил, сидя за дальним столиком в заведении Лиши, почти не двигаясь, глядя в одну точку. Других способов проводить время за ним я не обнаруживал, за исключением тех моментов, когда Реджис выносил разошедшихся или перебравших клиентов на улицу. Кстати, именно что выносил, на утянутых руках, точно нашкодивших котят, и со скучающе брезгливым выражением на лице. Лиши платил ему неплохие деньги, но он их даже не тратил, подозревая, что Тихоня не забирал свою оплату, предпочитая, чтобы она хранилась у хозяйки. «Все ночи одинаковый, Сет», — ответил тихоня без обычной улыбки, жестом приглашая меня присесть. «Не скажи, Реджес, например, не каждую ночь убивают одного за другим троих магов, работающих на колдовской Ковен. Это Жур, Сет, город, который называет себя блистательным, а на самом деле он проклят. Здесь регулярно убивают, вот хоть на меня посмотри. А случается, убивают и совсем-совсем до смерти. Мне казалось, что ты как раз на этом специализируешься». — Не валей, дурака, Рэджис, — мрачно заявил я. — Весь город знает, что трое убитых были найдены с прокушенными шеями и без капли крови в жилах. — С проколотыми шеями. С нажимом поправил меня вампир. Я слышал версию, по которой убийца пытался замаскировать свое преступление под нападение вампиров. А Если б только дознаватели не были такими дураками. — Постой, постой, Рэджис. — От кого это ты слышал? — И версию, и про дураков дознавателей. Об этом говорит весь квартал склепов. Пожал плечами тихоня. Ворот, расшнурованный на груди рубашки, распахнулся, и в полумраке шелковой девочки неярко блеснуло серебро, вживленное прямо в мертвую плоть. Перехватив мой взгляд, вампир нервным движением затянул шнуровку. На свирату стеснялись серебряных джонов. А весь город судачит как раз в обратном. Смертные неправы. Кто, как не вампиры, были заинтересованы в удачном исходе работы убитых. Иногда бывает важнее сохранить повод для недовольства, чем устранить его, заметил я. Не понимаю, к чему ты клонишь. Пока ни к чему. Я пытаюсь понять. Веришь ли ты сам в то, что говоришь? Конечно, верю, черт меня дери. У меня в груди четыре куска серебра свет. И когда я днем я лежу с закрытыми глазами в своем гробу, я чувствую, как они жгут мое нутро. Я знаю, что пройдет еще пара десятков лет, и раны вокруг скрижалей начнут гноиться, а моя плоть дряхлеть и рассыпаться прахом. И ты хочешь сказать, будто таким, как я, предпочтительнее помешать разработке новых скрижалей? — Ты сам сказал. Несколько десятков лет. — Значит, время, чтобы потерпеть, есть. Коин все равно будет заниматься разработкой новых скрижалей, это теперь и чести. Найдутся другие маги. А выгоду из убийства для квартала склепов можно извлечь уже сейчас. — Я не игрок, уж тем более не политик, Сет, — помедлив произнес Рейджес, И ты, как мне кажется, тоже. — Ага, но иногда приходится ставить себя на место других, чтобы докопаться до истины. Если ты намерен делать это с моей помощью, должен сказать, совершенно не понимаю, чем могу быть тебе полезным. Я не особо прислушиваюсь к сплетням, которые бродят по ночам по гетто, и даже близко не был знаком с убитыми. Чего ты хочешь от меня? К столу, покачивая бедрами, приблизился Лиши с подносом в руке. Не говоря ни слова, она поставила передо мной кувшин с вином и тарелочку с кусочками обжаренных овощей, ароматного, пахнущего душистыми пряностями мяса. Обвинявшись с Реджисом короткими взглядами, не ускользнувшими от моих цепких глаз, Анченко отошла в сторону. Не знаю, какие отношения их связывали, помимо работы. Леши никогда не заводила разговор на эту тему, а Реджес тем более. — Ты знаешь, что она никогда и никого не обслуживает сама? — спросил Реджес. — Танцует, да, но никогда не разносит еду и напитки. Исключение делается только для тебя. — Польщен. — Ты не понял. Она уже стреляла в тебя, Сет. Значит, может попытаться отравить и после этого у нее возникнут неприятности, а я бы этого не хотел. Лиши слегка сумасшедшая даже по меркам ура, но не настолько. Я подцепил вилкой кусочек мяса, и стреляла она тогда все-таки в танцовщицу. Мы это сегодня выяснили, но не будем отклоняться от темы разговора, Реджис. Ты хотел знать, чем можешь мне помочь? Вампир вежливо склонил голову. Я хочу нанести визит в квартал склепов. Тебя не будут рады там видеть. Переживу, ты ведь в этом не сомневаешься. Мне нужна встреча с некромейстером Малоном и его баронами. Я хочу кое-что попросить у них. Тогда ты -то обратился не по адресу, Сет. Реджи слегка улыбнулся. Я слишком молод по меркам на Сферату, чтобы занимать какое-то серьезное положение в иерархии гетто. Боюсь, из меня никудышный организатор встреч на высоком уровне. Если ты ведешь официальное расследование, тебе лучше обратиться во второй департамент, чтобы выделили констебля в сопровождении и бумаги, дающие право допрашивать старших. — Мы оба знаем две вещи, Реджис МакМартиган. Положив руки на стол и чуть подавшись вперед, сказал я. — Первое, я не выношу бюрократической возни. Второе, я не выношу, когда мне лгут в глаза те, к кому я хорошо отношусь. Ты давно на примете у баронов. Ты вампир, с которым водят дружбу выродок Слоттер. И не абы кто, но Сет Слоттер по прозвищу ублюдок, охотник на нечисть, отправивший в мир иной, по второму разу, едва ли не больше вампиров, чем торбесоборец, или даже Роберт Дрейдл, поэтому, если ты хочешь предупредить баронов в моем визите, тебя выслушают». Реджис промолчал, в задумчивости похрустел суставами пальцев, наблюдая, как я расправляюсь с жарким, принесенным лиши. Несмотря на ужасающее количество специй и приправ, характерных для кухни анчинов, блюдо показалось мне поразительно вкусным. «Ладно, допустим, меня захотят выслушать, и даже согласятся на встречу с тобой». Но если ты войдешь в гетто один без сопровождения констеблей и незащищенной бумагами второго департамента, всякое может случиться. Накланы не распространяются законы, которые мы подписывались соблюдать, проходя легализацию. Никто не гарантирует твоей безопасности сет. В гетто много вампиров, которые точат на тебя зуб, причем самым натуральным образом. И они могут попытаться воспользоваться оказией, пусть даже потом придется иметь дело со всем вашим семейством. Конечно, бароны не позволят причинить тебе вред пока ты будешь разговаривать с ними, но дальше. И если вдруг станет известно... Как раз об этом хотел попросить тебя, Реджес. О том, что я приду в квартал склепов. Независимо, будут меня там ждать или нет, должно стать. Я выделил эти слова голосом. Известно. Надо оправдывать дурную репутацию. Хочешь подергать смерть за усы? У мертвых много меньше пиететок древней крови, нежели у живых. Мы больше знаем о вас и вашем происхождении. Главное, что вы не можете нас выпить, я усмехнулся. Все остальное может как-то пережить. Вампиры действительно не способны сосать кровь потомков Лилит. Ядреный яд, текущий по нашим жилам, слишком терпок и горек, даже для них. Поэтому и мы не можем стать подобными им, превратиться в киндредов. Приходится как-то уживаться и обходить друг друга стороной, что, правда, не всегда получается. О чем ты хочешь говорить с баронами? Я же говорил, Реджес, хочу кое-что у них попросить. — Кое-что? Именно так. Попросить кое-что. А, например, не кое о чем? — Ты умеешь внимательно слушать, когда захочешь. Именно так. — Хорошо, Сет, завтра ночью я буду разговаривать со старшими. А на следующую ночь? — Послезавтра слишком долго. Ты просто предупреди их, Реджес. Скажи, что я иду. Негромко, но внятно, чеканя каждое слово, сказал я. А будут они меня встречать или же нет, это уж другой вопрос. Но я приду независимо от планов и намерений баронов, или даже некроместера Аллана реджис заметно насторожился. — Что ты задумал, Сет? Чем это может грозить гетто? — Я хочу покончить с убийцами магов, — честно ответил я. И если квартал в этом не замешан, а также если у твоих родичей хватит ума не лезть на рожон, очертя голову и ощерив клыки, то никаких неприятностей приключиться не должно, по крайней мере пока. Кстати, о родстве. Не подскажешь мне, чем киндредом является некто Эдвард фон Кольберг? Он в работает на второй департамент. Реджи сморщился, не то припоминая что-то, не то просто от раздражения. О, погоди, с ответом приятель, смотри, Лиши выходит на сцену. Я не остался у Лиши на ночь и вернулся домой, в апартаменты на Аракан Тизис. Отчасти потому, что опасался все-таки не уберечь спину, отчасти потому, что не хотел оставлять до утра Танни со дну. Дело, которое поручил мне Квентин Саламатус, изрядно попахивало кровью и вампирами, и я не хотел, чтобы в результате девушка пострадала. Утром надо будет отправить Танни с ближайшую миссию строгой церкви, находящуюся под защитой инквизиторов. Полуэльфка встретила меня, потягиваясь и жмурясь, точно огромная сонная кошка. Склокоченные волосы, такие тонкие, густые и мягкие, что больше напоминали мех животного, окружали ее голову темным облаком. Чутькое эльфийское обоняние обмануть не представлялось возможным. По трепету ее ноздрей я понял, что она почувствовала на мне запах лиши. К счастью, женщины-эльфов от природы полигамны и не умеют ревновать. Или мне просто хотелось в это верить? Забираясь в кровать, я подумал о том, что завтра обещает быть жарким. Настолько жарким, что зима, царствующая в уре, не сможет остудить кипение страстей. Я успел заинтриговать, напрячь и заставить судачить между собой вампиров. Фон Кольберг уже будоражит квартал склепов, а Реджис подольет масло в огонь. Теперь надлежало сделать то же самое с другой стороной. К цели можно идти по-разному, но лучший способ достижения – просто взять и вдруг оказаться у нее на пути. Ухмыляясь своим мыслям, я потянулся было к Таннис, но полуэльфка отпихнула мою руку. Не ревную ага. Не помню, я уже говорил, что умершего умерших и проклятым хватает неприятностей и после смерти. Иной раз и непонятно, где их больше в жизни или за ее чертой. Одна из неприятностей жизни в смерти у Носферату, к примеру, заключается в навязчивой мании преследования. В вечном страхе проснуться однажды от того, что кто-то пристрелит тебе кол в груди и увлеченным молотят по нему киянкой. Иные вампиры живут с этим страхом целые века и в конце концов становятся настоящими параноиками. Они принимаются окружать себя живыми слугами, культивировать вордалаков, рыть подземные лабиринты с замаскированными лёжками. Одним словом, развивать активную деятельность, которая позволяет смертным быстрее выследить кровососа и угомонить его проклятую душу тем самым колом, что так навязчиво вторгался в дневные сновидения. Заключая договор со смертными, 300 лет назад вампиры надеялись хотя бы от этой неприятности избавиться. Вышло не совсем удачно. С одной стороны, сейчас дняной сон легализовавшихся вампиров оберегает городская стража, что куда надежнее любого урдалака С другой, их теперь искать и выслеживать не надо. Достаточно преодолеть стену квартала склепов, и вот они. Ряды склепов и мавзолеев, наполненных пронумерованными гробами. Тыкай колом, куда придется, не промахнешься. Естественно, любые попытки подобного рода пресекаются самым строгим образом. Убийство легализовавшегося вампира приравнено к убийству любого живого горожанина и карается либо каторгой, либо даже смертной казнью. Тем не менее, в Уре вполне официально существовало целое движение, ратующее за истребление всех на Сферату и снос квартала Склепов. Возглавлял его мессир Роберт Дрейдлок, фигуру для блистательного и проклятого вполне легендарная, о чем я еще расскажу в деталях и подробностях. Сторонники Дрейдлока именовали себя колосажателями и не скрывали желания увидеть подавляющее большинство неживых граждан Ура при солнечном свете из пары отверстий неестественного происхождения. Для смертного существа желание вполне естественное и даже разумное. Только в блистательном и проклятом с естественными разумными вещами всегда какая-то беда. Не сидели колосажатели по узилищам и не долбили камень в рудниках наряду с государственными зомби и хучами только по одной причине. Они озвучивали свое намерение избавиться от Носферату, но не призывали немедленно приступить к его воплощению в жизнь. По крайней мере, не раньше, чем рухнет закон, позволяющий вампирам сосуществовать на равных со смертными. Желать смерти нести ее – разные вещи. Если бы в Уре принялись хватать людей только за желание убить кого-нибудь, город вымер бы уже на второй день. Так что пока сторонников Роберта Дрейдлока приходилось терпеть. А последние, в свою очередь, терпели на сферату, прежде чем нагрянуть в квартал склепов разъяренной толпой, полухающей факелами и потрясающей кулеями, Колосожателям надлежало одержать победу в Палате Пэров и протолкнуть закон о разрыве соглашения Максимилиана. Теоретически такие шансы имелись. На последних выборах, прошедших в прошлом году, колосожатели умудрились получить несколько голосов. Не так, что много, но такое и организованное движение вампира-ненавистников возникло в Уре совсем недавно. Колосожатели делали ставку главным образом на чернь и простолюдинов, воспитанных в страхе перед вампирами. Многие из них в недавнем прошлом были выходцами из сел и деревень, которым приходилось немало натерпеться от нападений диких на сверату. Они просто в голове не укладывали, как можно спокойно засыпать по ночам, зная, что посреди города вполне привольно расположился целый рой кровососов. Немалое количество приверженцев Роберта Дрейдлока составили религиозные фанатики. Из тех, что истово бьют лбами в соборах строгой церкви, и во имя пути в Ирии Небесной готовы донести на удачливого соседа, или потащить на костер старуху, принятую за ведьму. Такое до сих пор случается в глухих деревушках. Наконец хватало среди колосажателей и откровенных дураков и бездельников, коим просто нравилось ходить толпой и драть глотку, чувствуя себя частицей какой-то темной хаотичной силы. По иронии судьбы человек, возглавлявший колосажателей, ни дураком, ни бездельником, ни простолюдином, ни религиозным фанатиком не был. Скорее уж наоборот.